Глава восьмая. Николас с улыбкой наблюдал за гостью, пытающиеся рассмотреть себя в зеркале в принесенном им платье эленки накладных белокурых волосах и кожаных мягких туфельках. Сидящие на столе шукши с любопытством следили за ней, как и сам Николас, который еще немного понаблюдал за мучениями Оли, и, наконец, сделал еле уловимый пас рукой, позволил увидеть девушке свое отражение. Ах! Оля резко обернулась и с возмущением взглянула на мага. «Ты мог и раньше так сделать?» «Мог, но ты была такая забавная. Когда женщина видит отражение в зеркале, по-моему, она забывает обо всем на свете. Моя мама точно такая же». «Ты ничего не перепутал?» – фыркнула Оля. «Тебе не показалось, что я как раз совсем не видела себя в этом ужасном мутном стекле, которое ты называешь зеркалом?» Я пыталась хоть как-то рассмотреть себя, чтобы понять, на кого я стала похожа. На нормального человека или пугало огородное? Николас почувствовал, что ему стало неудобно. Девушка была права. Та же, гневно сверкнув глазами, отвернулась. На нее во все глаза уставилась симпатичная сероглазая блондинка с волосами, заплетенными в интересную прическу из переплетенных кос. Темно-серое платье длиной в пол с длинными широкими рукавами и узкой манжетой с неглубоким декольте и поясом под грудью, украшенное выпуклой серебряной вышивкой, очень шло блондинке, подчеркивало глубину глаз и светлую идеальную кожу. Белокурые волосы выглядели естественно, и, как оказалось, шли ей. Очень даже ничего. Будто девушка из Средневековья. Землянка покружилась вокруг себя, потрогала ткань платья, а потом, слегка приподняв подол, полюбовалась на аккуратные темно-серые туфельки. «Это платье горожанки, не обладающей магией. Наша одежда для разных слоев общества различается по фасону, материалу и вышивке. Поэтому по одежде всегда можно определить, из какой касты человек, является он магом или нет. Поскольку ты ничего не знаешь о нашем мире и разговариваешь достаточно свободно, словно форудка, я решил, что лучше несколько дней ты побудешь в этом образе». «Форудка?» Обернувшись, Оля с подозрением посмотрела на мужчину. «Это кто такая? И насколько четкое у вас разделение? Я думала, ваше общество просто делится на магов и не магов. «В нашем обществе три касты». Издавна сложилось так, что те, кто являлся полноценным обладателем определенного вида магии, одновременно становился обладателем соответствующих привилегий. Это токситумы. Далее ниже их по статусу идут жители с искрой магии – инфитумы, которые в основном прислуживают такситумам. К третьей касте относятся жители, у которых нет магии – фаруты. Если вдруг среди фарутов или инфитумов рождаются маги, то им дается возможность доказать свою пользу или и стать токситумом. «Кто придумывал эти названия? Язык сломать можно!» Хмуро проворчала Оля и подумала, как это все можно запомнить. Маленькие гости согласно зафыркали. По их фырканию, девушка уже различала, смеялись они или возмущались. «Насколько я знаю, язык не ломается», усмехнулся Николас. и «Еще как ломается, особенно после таких словечек. С ума сойти. Я словно в прошлый век попала, а не в другой мир». «Давай поужинаем, и я дальше расскажу о магах. Я принес вкусные лепешки с мясом и замечательный травяной напиток. «Чай?» – обрадовалась гостья. «Если ты имеешь в виду тот странный раствор темно-коричневого цвета, которым угостила меня твоя мать в последний раз, то нет», – скривился маг. «Это другой напиток». Оля насмешливо фыркнула. «О, да. Конечно, в вашем мире самые лучшие напитки и еда. А в другом мире нет ничего подобного». «Именно так и есть», – не менее насмешливо ухмыльнулся маг. Они перекусили лепешками, которые предложили и шукшим, но малыши отказались и даже решились наконец покинуть своего кумира. Скоро вернуться, усмехнулся Николас, наблюдая, как последний разноцветный хвостик исчезает в окне. Поужинают в лесу и вернутся, потому что такого обожания с их стороны к кому-либо прежде я никогда не видел. Они и правда могут загрызть человека. Они такие милые. Человеком мгновенно а потом могут еще расправиться с целой армией. Ты не смотри, что они маленькие и милые, при необходимости они увеличиваются до твоего размера и выпускают острейшие зубы, клыки и когти». «Хорошо, что я им понравилась». «Конечно, хорошо. И, кстати, Николас вдруг вспомнил предсказание то, что Оля пришла в их мир в ночь упавшей великой звезды, и то, как странно реагировали на нее шукши. «Дай, пожалуйста, ладони». Попробуй определить, являешься ты магом жизни или нет». Заинтригованная девушка протянула руки ладошками вверх. Николас положил свои сверху, замер и закрыл глаза. Оля ничего не чувствовала, кроме теплой кожи мага, и внимательно наблюдала за ним. Красивое, идеальное лицо вызывало странные чувства, восхищение и растерянность. А ведь она в шаге от того, чтобы влюбиться в этого красивого, взрослого, серьезного и великодушного мужчину. Затаив дыхание, она наблюдала, как на застывшем мужском лице затрепетали ноздри и дрогнули губы. А потом Николас широко распахнул бирюзовые глаза и озадаченно уставился на нее. «Ты не маг жизни. Но в тебе столько магии, что уму непостижимо. Великий йод. Как же хочется узнать, какая у тебя магия?» «А какая бывает?» Есть маги жизни, которых на сегодняшний день в Элли осталось столько, сколько у меня пальцев на одной руке. Поэтому они навес вес золота. Но пока Лиэр не трубит тревогу, потому что когда рождается много магов жизни, это означает, что скоро будет война. Ненужные маги жизни, лучше пусть будет мир. Далее боевая магия, темная магия, магия нес магия Нерунов, магия стихий, воздуха, воды, земли, огня. Бытовая магия. Иногда рождаются маги со смешанной магией, бывают лишь с искрой. Поэтому в Элии есть орган надзора, который щепетильно следит за магами, помогает определить будущему магу его магию, арестовывает опасных для Элии субъектов. Оля ненадолго задумалась, а дальше посыпались вопросы: Если я дочь боевого мага, значит, тоже боевой маг? Нет, вид магии не наследуется. Никто не знает, с какой магией родится ребенок. У магов может родиться ребенок без магии? К сожалению, бывает. Если так случается, то у ребенка ограничиваются в будущем возможности, как у Фарута. А как узнать свою магию? Искру должен зажечь родич по крови специальным обрядом. Или если у потенциального мага нет родичей, то искру можно зажечь в храме Великого Гиота. У меня точно есть искра? Как маг жизни, я чувствую ее в тебе. Ты маг. «Только какой? Каждый маг может распознать только аналогичную магию». «Очень интересно». «У твоей мамы была бытовая магия. Когда она поняла это, такого счастливого мага я никогда в жизни не видел». Николас рассмеялся. «Она бегала по моему замку, находила грязные углы, махала перед нашими носами палкой и с важным видом проговаривала странные слова заклинания». Оля весело рассмеялась. «Ты и серьезно? Мама?» «Это она копировала фею из сказки. Хотела бы я на нее посмотреть». «Да, точно». Кэти заявляла, что фея. «С ума сойти. Мама, изображающая фею. Дома она такая строгая и серьезная. «Оля, ты поставила посуду в посудомойку», — передразнила девушка. «Оля, что у тебя с оценками в университете? Оля, с тебя ужин я занята». «Давно она перестала дурачиться с нами». «Все время воспитывает?» «Почти. А отец так вообще. Но теперь хоть понятно, откуда ноги растут у его строгости и заморочек». «Какие ноги?» «Это выражение такое. То есть теперь понятна причина того, почему мне нельзя было заниматься каратэ и фехтованием, почему меня заставляли играть на фортепиано и заниматься бальными танцами». А еще почему отец так рьяно требовал отличной учебы и чтобы мы были лучшими. Ну и вообще, папа иногда казался странным, не от мира сего. А теперь я другими глазами на него посмотрела. И что теперь думаешь о нем? Я пока не видела ваш мир, но все равно понимаю, как ему было сложно привыкнуть к нашему. И теперь я понимаю, что он маму любит больше всего на свете, потому что ради нее сделал такое, Просто в голове не укладывается. Я бы так не смогла. Отказаться от своего мира, родных, всего, что любишь, ради одного единственного человека. Это так странно. Их любовь необыкновенна. Согласился Николас и вдруг к чему-то прислушался. Что случилось? Кто-то взламывает защиту вокруг дома. Причем совершенно нагло, я пойду посмотрю. Будь осторожен. Из дома не выходи. «Если что, то ты... кем ты можешь быть?» «Твоей сестрой?» «Мою сестру все знают. А тот, кто ломится сюда, наверняка хорошо знает меня и куда именно ломится. Иначе не позволил бы себе подобное». «Твоей девушкой?» Николас, оценивающий ее, рассмотрел и отрицательно покачал головой. «Не поверит». «Почему это?» «Не пойми меня неправильно, но ты выглядишь слишком просто». «Зачем мне прятать от всех в лесу обычную горожанку?» «Может, ты безумно влюблен в меня?» «В тебя?» Николас удивленно уставился на девушку. «В меня?» «А что, ваше сиятельство не может влюбиться в горожанку?» «Нет, конечно. Я такситум и маг жизни. Представитель высшей касты Элии. Любая представительница нашей касты будет счастлива быть со мной». А с обычной горожанкой я могу и в городе встретиться в специальном месте. С ума сойти. Может, я должна поцеловать землю, по которой ты ходишь? Нет, конечно. При чем тут ты? Я говорю о разнице в положении между такситумами и фарутами. Слава богу, в нашей стране мы прошли этот этап. Какой? Иди уже, сиятельство, тебя там заждались. Если что, ты... Николас растерянно смотрел на нее. Он так и не придумал, за кого можно выдать гостю. Ладно, главное молчи, ничего не говори, чтобы не выдать себя речью. Маг исчез, а Оля взяла стопку со своей прежней одеждой, стопку с новой мужской и поднялась на второй этаж в комнату, которую для нее выделил Николас. Почти сразу девушка услышала внизу громкие голоса и после некоторого колебания спустилась. В доме появилось четверо незваных гостей. Двое мужчин были одеты богато и аккуратно, подобно Николасу. Третий был, видимо, тоже одет представительно, как и подобает магу из высшей касты. Только сейчас его одежда была повреждена рваными надрезами, камзол небрежно расстегнут, а белая рубашка залета кровью. Кроме того, лицо было уставшим в кровоподтеках, а сам мужчина тяжело опирался плечом о стену, бережно поддерживая висящую, словно плеть, руку. Сломано, ранено. Четвертого гостя осторожно заносили первые двое. Похоже, он тоже был то ли избит, то ли ранен, к тому же находился без сознания. Увидев девушку, мужчины застыли и уставились на нее. И что больше всего поразило Олю, трое бывших в сознании затем с открытой претензией уставились на Николаса. Взгляды красноречиво кричали. «Кто это? Откуда она здесь взялась?» Маг жизни в ответ с невозмутимым лицом сухо произнес. «Раненого несите на второй этаж. Вторая комната слева».